К тому дому мы пошли с ним пешком. Это оказалось совсем рядом. Виктор Иванович кивком головы указал мне подъезд и остановился. А я направилась к своему любимому источнику информации — бабулькам, которые денно и нощно бдят, сидя на лавочке. Виктор Иванович отошел в сторонку, как было задумано. Бабушки обозрели меня с ног до головы. Я вежливо поздоровалась с ними. Внезапно из окна пятого этажа вылетела алюминиевая кружка и шмякнулась неподалеку от меня. На ногу мне брызнул кипяток. Я едва не завизжала от боли. На асфальте растеклась лужа. От нее еще шел пар. Старушки разом взвились. Одна из них закричала дурным голосом. «Вот сволочи! Подонки! Это вы че ж творите?» «Управы на вас нету! Что ж вас господь на не приберет? Хорошие люди мрут, как мухи, а этим хоть бы что! Скоты поганые!» Другая кинулась ко мне. «Больно, девушка! Есть немного, я просто не ожидала!» Она осторожно потрогала место ожога. «Давай-ка, милая, я тебе маслица облепихового принесу. Помажешь. В раз, как рукой снимет!» Да нет, не надо, спасибо большое, так пройдет. От них, паразитов, уж и не знаешь, чего ждать, продолжала возмущаться старушка. Уж сколько раз милицию вызывали, а толку никакого. Не хотят они с ними связываться. Может, платят они им, кто их знает. Это ж опять, небось, варили отраву свою, чтобы в вены запускать. Наркоманы у нас в этой квартире живут, никакого спасу от них нет. «Вот беда-то! Дети-то все видят! А у нас в подъезде в каждой квартире по ребенку беда прямо!» Что Бог не дает, все к лучшему. Как безвинно пострадавшая, я оказалась в центре внимания. Бабушки мне очень сочувствовали и наперебой предлагали свою помощь. Очень мне это было на руку. «А это, случайно, не к ним старушка банки-то все носила? Вы не видели?» «Я видела», — сказала бабушка в белоснежном платочке и в очках с толстыми линзами. «Я завсегда поздно мусор-то выношу. А я живу тоже на пятом этаже. Открываю дверь, а она к ним звонит. У нас в подъезде темно, так я свет в прихожей не выключаю, когда с мусором иду. Вот, открываю я, значит, дверь, а она к ним звонит, а потом стучит так по-чудному. Тук-тук, тук-тук-тук. Мне ж интересно стало. Прямо как в кино про шпионов. Я, правда, только два раза ее видела. Еще удивилась тогда. Надо же, думаю, они жизнь свою задарма прожигают, а бабка им еще и пожрать приносит. Сумка-то увесистая была. С едой, наверное. Я так подумала. А почему вы подумали, что в этой сумке еда была? А чё ж ещё? Банки там были. И мне показалось, что с огурцами. Как же вы разглядели, если было темно? А у меня в прихожей лампочка-то яркая. Зачем она им столько носила? Вмешалась старушка, которая представилась мне Марии Ивановной. Они вон-то и дело огурцы в мусорку выбрасывают, а банки сдают. Зря только продукты переводила. «Так, кое-что мне стало очень даже ясно. Но при тут огурцы?» Я решила еще попытать бабулек. Даже свое липовое удостоверение им продемонстрировала. Только попросила никому об этом не говорить. «Да что ты, доченька, если ты поможешь нам от них иродов избавиться, мы ж тебя век не забудем. Это ж не жизнь, а наказание в одном подъезде с такими-то оказаться». «А кто живет этажом ниже их?» – поинтересовалась я. «А вот, Мария Ивановна и живет!» Старушка в белом платочке кивнула на свою соседку по лавочке. «Мария Ивановна, вы согласитесь мне помочь?»